Татьяна Зинина. «Воровка и заколдованный кот». Пролог. «Кто здесь?» – прозвучал в тишине грозный мужской голос. Я затаилась под кроватью и почти перестала дышать. Была бы рада прочитать заклинание отвода глаз, но, боюсь, хозяин спальни заметит колебания магии. Сейчас меня могло выдать что угодно, любая мелочь. Хватило бы и шороха, чтобы все пошло прахом. И прощай, свобода, академия. любимая мачеха. Между прочим, она очень расстроится, узнав, что не сможет отдать меня замуж за толстосума и тем самым поправить положение семьи. Совсем рядом послышался звук шагов. Я же краем глаза заметила ноги в дорогих, начищенных туфлях и попыталась слиться с полом. Если только этот тип нагнется и заглянет под кровать, то мне крышка. «Ну что, куколка, будем договариваться?» Услышала я рядом ироничный голос кота. Спросите, откуда взялся говорящий кот? О, это отдельная история. Пушистая сволочь своей слоновьей и грацией испоганила мне всю вылазку. Придушила бы гада, да руками шевелить нельзя. А ведь все так хорошо начиналось. В доме, куда я влезла этой ночью, вовсю шумел праздник. Без малейших проблем, пробравшись к нужной комнате, я сняла защиту и попала внутрь. Даже сейф обнаружила куда проще, чем обычно, а замок на нем стоял и вовсе смешной. Оставалось не потревожить магическую сеть, окутывающую его плотным клубком. Но и с этим я бы легко справилась, если бы не появившийся из ниоткуда большой рыжий котяра, подозрительно похожий на рысь. А что это мы тут делаем? Услышав этот голос, я испуганно подскочила на месте, лишь чудом не задев защитную магию. Принялась озираться по сторонам, ища говорившего, и уж точно не сразу сообразила, что это был кот. Ты разговариваешь? Выпалила громким шепотом. Странно, что ты меня слышишь, ведьма! ответил он озадаченно и спрыгнул с подоконника. Собралась обнести сейф лорда Карда? М -м -м. Что там за подобное преступление полагается? Арест? Кажется, лет на пять? Не твое дело. Кот явно был магическим существом, возможно, чьим-то фамильяром, но ведь фамильяров обычно могли слышать только их хозяева, да и общались они мысленно. Этот же при разговоре открывал пасть, и я слышала вполне человеческие слова. Хотя речевой аппарат этого зверя никак не мог подобное позволять. Значит, дело в магии. Время поджимало. Следовало или уходить прямо сейчас, или все таки закончить то, зачем, собственно, сюда явилась. И я решила рискнуть. Медленно выдохнула, сосредоточилась на магических нитях, окутала руки схожей силой и уже почти потянулась к заветной цели, как снова заговорил кошак. Слушай, ведьма, а ты мне подходишь, сказал задумчивым тоном. Зато ты не подходишь мне! прошипела сквозь зубы, стараясь не отвлекаться от своего занятия. Давай заключим сделку. Ты меня расколдуешь, а я не сдам тебя стражам. Отстань — Отстань! Мне не было до кота дела. Сдаст? Он сам удивился, что могу его слышать. Значит, таких, как я, немного, да и никто не примет всерьез показания волшебного животного, так что его угроза пустой звук. Но отставать этот рыжий негодяй не собирался. Подошел ближе и одним ловким движением забрался на спинку кресла, стоящего рядом с сейфом. Мое предложение в силе еще 10 секунд», – добавил пушистый гад. «У тебя нет выбора, куколка». «Иди лесом!» – прошипела, стараясь отрешиться от любых мешающих факторов. «Ну и дура», – сказал кот. «Надеюсь, тебе понравится в каменоломнях». Ох, и зря я не приняла этого пакостника всерьез. Думала, что ничего он сделать не сможет. А тот вдруг оттолкнулся от кресла и прыгнул прямо на мои руки, которые я как раз запустила в плетение защиты. Пальцы дрогнули, зацепили силовые линии. Тут же магия сработала, и сейф захлопнулся, больно ударив меня по тем же многострадальным пальцам. Но самым страшным было не это, а звук быстрых шагов, послышавшийся из-за двери. Не думая больше ни мгновения, я мигом залетела под широкую кровать с балдахином, лишь чудом там поместившись. И едва не застонала, когда кот прошмыгнул вслед за мной и улегся прямо напротив моего лица. Так теперь мы с ним и лежали. Я боялась пошевелиться, зато говорящий изверг даже и не думал переживать, совсем наоборот. «Я помогу тебе выбраться отсюда!» Вдруг промурлыкал пушистый пройдоха, подобравшись вплотную к моему уху. «А ты поможешь мне снять колдовство, делающее меня котом. Согласна?» «А был ли у меня вообще выбор? Я уже ему отказала, и потому сейчас в таком положении». «Да, демоны с тобой!» – прошипела на грани слышимости. «Тогда вылезай через десять секунд. Я отвлеку лорда». И, сказав это, встал и решительно выбрался из-под кровати. «Кот!» – удивленно выпалил хозяин кабинета, увидев перед собой явно незнакомое животное. «Ты-то тут откуда? Да еще такой большой. С кем-то из гостей пришел что ли? Фамильяр?» Мужчина подошел к сейфу, внимательно его осмотрел, потом открыл, проверяя, все ли на месте, и снова обратился к коту. Идем, сказал он, – «поищем твою хозяйку». И добавил уже себе поднос. «Надо законодательно запретить ведьмам таскать с собой повсюду фамильяров». А потом вышел. «Да, вместе с котом». Я же просто не поверила своему счастью. Для верности подождала еще минуту и только потом выскользнула из укрытия и ринулась к окну. То было приоткрыто из-за жары, и выскользнуть наружу проблемы не составило. Уже убегая темными улицами от злополучного особняка, я не могла поверить, что все обошлось. Говорливый негодяй на самом деле меня спас, хотя сам же перед этим и подставил. Ну что ж, можно сказать, искупил свою вину». Пусть этого фамильяра его хозяйка и расколдовывает. А у меня и так дел не в проворот. Увы, в тот момент я еще не догадывалась, что кот теперь меня в покое не оставит. И что, сказав ему «да», я влезла в самую большую авантюру в своей жизни.